Гласность есть законное право всякого, а стало быть, и Бурдовского. За нелепости же своей пусть сам отвечает, что же касается до того, что я от лица всех протестовал Навича насчет присутствия ваших друзей, то считаю нужным вам, милостивый государе объяснить, что я протестовал, единственным, чтобы заявить наше право, но что в сущности мы даже желаем, чтобы были свидетели и да.